Глава 27. Сара сняла висевшую над дверью табличку, под которой оказалась облупившаяся и выцветшая вывеска магазина мороженое. Закон не запрещал никому провозглашать себя экстрасенсом. Мнимый медиум мог взимать плату за свои услуги, если указывал в объявлении, что преследуют сугубо развлекательные цели. Однако Сара заняла помещение самовольно и понимала, что настала пора уходить. Она наклонилась, чтобы засунуть табличку в сумку, куда сложила остальной реквизит, приготовленный на случай, если кто-нибудь из клиентов захочет поучаствовать в полноценном спиритическом сеансе. Хрустальный шар, купленный на Амазоне за 7 фунтов 99 пенсов, карты Таро из магазинов в Кемптауне и воздуходувку для имитации ветра, сопутствующего появлению призрака. «Почему ты не сказал, что общаешься с Калломом Роджерсом?» Резкие звуки знакомого голоса заставили Сару подпрыгнуть. Она перевела дыхание. «Потому что я с ним не общалась», — ответила девушка, поворачиваясь к Тесс. Та была в ярости. За последние пару недель Сара наблюдала, как на лице инспектора Фокс отображались самые разные чувства, большинство из которых Сара сама же и спровоцировала. Сегодня Тесс впервые на памяти младшей сестры побагровила от гнева. «Чушь собачья! Вас видели вместе!» «Кто?» «Его подружка!» Она сообщила, что Калум тайком встречался с кем-то по имени Сара. «Не исключено, — пожаловала плечами Сара, — но это была не я». тес вздохнула. «Я сыта по горло нелепым танго, который мы обе танцуем. Я привожу факты, а ты либо отрицаешь, что имеешь к ним отношение, либо утверждаешь, что тебя подставили. Я тебе верю, как дура, а потом всплывают новые факты, — И мы начинаем сначала. Записи с камеры подтверждают, что ты вынесла улику с места преступления. Снова заявишь, что тебя подставили? Что, прости? Ты что-то вынесла из квартиры Митчелла, помимо карты памяти из фотоаппарата, который отдала мне. Черт. Впервые в жизни Саре нечего было возразить. У нас есть ордер на обыск квартиры Фрэнка. Туда уже едет полиция. Они обнаружат то, что ты забрала? Сара потянула, чтобы взять сестру за руку. Инспектор Фокс вздрогнула и сделала шаг назад. «Тесс, перестань. Я все объясню». «Вообще-то я для тебя, инспектор Фокс. Твоему поступку нет оправдания. Ты украла улику. Понимаешь, что меня могут уволить уже за то, что я пустила тебя в квартиру Митчелла?» «Когда я проникла в квартиру, она не была опечатана. Но это неважно». «Вот в чем твоя проблема. Ты ничего не воспринимаешь всерьез». Тебя наплевать на всех, кроме себя. Тез взмахнула руками, и Сара вздрогнула. Однако сестра еще не договорила. Я жизнь посвятила службе в полиции. Даже от родного отца отреклась. Работа — это все, что у меня есть. А тебя мысль о моем увольнении веселит? Верно, ты ведь отвечаешь только за себя. Зарабатываешь на жизнь аферами и обманом. Я убеждала себя. Может, Сара на самом деле не так уж плоха, несмотря на острый язык, и наплевательское отношение к людям. Но нет, ты оказалась преступницей, которой я тебя всегда считала. Вот что случается, когда не прислушиваешься к собственной интуиции. Вот моя награда за то, что я усомнилась в твоей вине и доверилась. Ого! Перебила Сара, повышая голос под стать сестре. Притормози на секунду. Я не просила искать меня. Ты влезла в мою жизнь, чтобы я выполнила из-за тебя твою же работу. «Разве я умоляла? Пожалуйста, сестренка, научи меня уму-разуму. Я не виновата, что ты отчаянно нуждаешься в близких и не можешь оставить в покое мою семью». Сара поняла, что перешла черту, едва с ее губ сорвались последние слова. Утесс вытянулась лицо. Ей показалось, что сестра не просто задела ее живое а вырвала у нее из груди сердце и преподнесла ей на тарелочке. Сара почувствовала почти облегчение, когда у инспектора Фокс Затрещала рация. Тесс отстегнула от пояса переговорное устройство, и Сара услышала. «Нашли! Под кроватью!» Инспектор Фокс посмотрел на девушку с насмешкой и разочарованием. «Под кроватью? Серьезно? У Сары Джейкобс преступного гения?» Слова Тесс резали, как лезвие бритвы. «Я арестовываю тебя по подозрению в убийстве. Ты не обязана ничего говорить». Но если не упомянешь во время допроса то, на что будешь ссылаться в суде, это может навредить твоей защите. Тесс защелкнула наручники на запястьях Сары и внезапно ощутила усталость. За последнюю неделю инспектор Фокс проспала в общей сложности 12 часов, преимущественно на диване в обнимку с записями по делу. По пути в отделение Сара не спорила, и не отпускала шуток осмотрела прямо перед собой в молчаливом смирении. Должно быть, предвидела, что арест неизбежен. Кольцо, украденное с места преступления, явно принадлежало Саре, иначе зачем его забирать, размышляла Тесс. Если сестра причастна к смерти Шона Митчелла, то, скорее всего, в гибели Калума Роджерса тоже замешана. Вопрос, утянет ли Сара на дно старшую сестру, поведав полиции о судьбе третьего приятеля, оставался открытым. Однако тес подозревала, что дело нечисто. Возможно, она выдавала желаемое за действительное, полагая, что ее семья не так уж плоха. Или попала под обаяние дерзкой, веселой, хитроумной сестры, напоминавшей ловкого плута из романа о приключениях Оливера Твиста. Инспектор Фокс отказывалась верить, что Сара — хладнокровная убийца. Проблема заключалась в том, что полиция до сих пор не выяснила, как преступнику — Удалось скрыться в обоих случаях. Это не препятствовало аресту. Тесс не понимала, почему Сара проявила откровенную глупость или безрассудство, оставив улики, указывавшие на ее виновность сразу в двух убийствах. Зачем она забронировала номер под своим именем, если собиралась прикончить в отеле любовника? И когда в последний раз преступник ронял рядом с жертвой кольцо на радость полиции? В реальной жизни подобного не случалось. Если криминалисты не обнаружили кольца, значит, его тщательно спрятали, как будто находка предназначалась не для полиции, а для Сары. Кто бы ни убил Шона Митчелла и Колума Роджерса, преступник хотел, чтобы обвинение пало на Сару. Мысль о том, что ее вводят за нос, давила на Тесс во время ареста сестры. Однако ее личное мнение не имело значения. Когда Освальду сообщили, что у следствия появились доказательства против Сары джейкопс Он сразу же выдал ордер на арест. Улики играли ключевую роль. Полиция их изучала, регистрировала и интерпретировала. Игнорировать улики было нельзя. Тесс утратила контроль над ситуацией. Инстинкты кричали о том, что убийца по-прежнему на свободе, однако наличие улик вынуждало заключить подозреваемую под стражу. Тесс оставалась надеяться и молиться, чтобы Сара держала язык за зубами и не разглашала мотив, иначе сестры могли воссоединиться, оказавшись по одну сторону решетки. Камеры предварительного заключения в полицейском отделении Брайтона выглядели точно так же, как в сериале «Главный подозреваемый». Кирпичные стены, выкрашенные в кремовый цвет, и жесткая кровать, покрытая васильковым матрасом толщиной шоколадку Кит-Кат, предназначенную для того, чтобы свести арестанта с ума и заставить признаться в чем угодно. Добравшись до отделения, Сара позвонила отцу, но тот не ответил, поэтому она набрала номер Мака. После суровой выволочки, которую девушка ожидала получить от главы семьи, старик пообещал связаться с воином Кастро, вызволить Сару в течение суток и разыскать Фрэнка, с утра пропадавшего не весть где. Ждать допроса пришлось очень долго. «Стандартный прием из арсенала гестапо, чтобы сломить волю арестанта», — предположила Сара лицо лицу Тесс во время задержания девушка догадалась, о чем думает инспектор Фокс. «По ее мнению, я виновна. Она уверена, что я убийца, и хочет, чтобы я гнила в тюрьме до конца своих дней. Вот что получается, если твоя сестра служит в полиции. Говорите, семейные связи превыше всего?» тес наверное, исходит потом, гадая, что Сара выболтает на допросе. «Что ж, пусть понервничает». Кольцо было спрятано в столе сказала Сара, на пластиковый стул и наклонившись вперед. Она недовольно поерзала, и Тесс подумала, как неуместно смотрится девушка в комнате для допросов. Инспектору Фокс не терпелось упечь Сару в тюрьму, чтобы забыть о сестре раз и навсегда, и в то же время хотелось ее обнять. Куда поделался Фрэнк? Почему он не бросил все силы, не задействовал все рычаги и не рыл носом землю ради спасения любимой дочери? чуждая для него линия поведения. Теряясь в догадках, что происходит, Тесс нервничала еще больше. Когда я впервые пришла в квартиру и встретила тебя, то не знала о кольце, честное слово. Оно лежало за фальшивой панелью у задней стенки ящика. В тайнике с дюйм толщиной. Ровно столько, чтобы спрятать кольцо и ничего больше. «Если ты тогда не нашла тайник, как узнала о нем?» — спросила Тесс. «Поняла, что означают пятна на двери и корзине для бумаг», — пояснила Сара. Я машинально отписал в блокноте выключатель, дверь и корзина, а Уэйс что-то ляпнул про три слова. И тут я вспомнила гениальное приложение для смартфона. «Называется What Three Words?», — закончила тес «Какие три слова?» — позволяет указать точку на карте, используя три уникальных слова. Их можно сообщить службам экстренной помощи, чтобы тебя отыскали, если что-то случится. Мы сами порой распользовались этим приложением. Но ты не объяснила, как догадалась, что в столе спрятано кольцо. Приложение требует ввести три слова. Порядок слов не важен, поэтому я напечатала выключатель, дверь и корзина. И? Приложение выдало точку в Шотландии, что выглядело как бессмыслица. «Лет через двадцать я выйду на пенсию», — вздохнула тес «Надеюсь до той поры дослушать историю до конца». «Терпение, Ватсон», — огрызнулась Сара. «Я вспомнила, что на корзине или бачке для мусора кто-то вывел буквы КА, превратив слово «бачок» в «кабачок». Точно. А если ввести в приложение слова «выключатель», «дверь» и «кабачок», то оно выдает адрес на Дауэнпорт-Роуд в Кэтфорде» в районе Луишем. «Далековато от Брэйтона. Ты туда ездила?» «Зачем?» — нахмурился Сара. Тесс уставилась на сестру, пытаясь понять ее логику. Сара только что объяснила, как вычислила указанный убийцы адрес по трем случайным словам, а теперь спрашивала, зачем туда ехать. «Чтобы получить следующую подсказку», терпеливо пояснила инспектор Фокс. «Не смеши меня», — фыркнула Сара. Это игра в слова, а не поиск загаданных предметов. «На что указывает Давенпорт?» Тесс потянулась за смартфоном. «Не надо, черт возьми, гуглить. Я сэкономлю тебе две минуты. Давенпорт — это письменный стол». Инспектор Фокс уставился на сестру, не веря своим ушам. «Ты все-таки хочешь, чтобы меня уволили? Думаешь, я пойду к старшему инспектору и расскажу, что убийца митчел решил поиграть в слова и вымазал хреном предметы, а ты разгадала шараду и нашла на месте преступления улику против себя. Тебе хоть на секунду не приходило в голову, что твоя версия не выдерживает критики? Старший инспектор заявит, что ты несешь ахинею и что ты знала, где искать кольцо, потому что сама же его там оставила. Сара пристально поглядела на Тесс. Что ж, в твоем изложении простое объяснение внушает чуть больше доверия. Да уж, действительно. Но я говорю правду. — возразила Сара. — Полагаю, полиции нужна именно она. — Так и есть, — отрезала Тесс. — Но правду следует подтверждать вещественными доказательствами и неоспоримыми фактами. — Кстати, о доказательствах, — вспомнила Сара. — Криминалисты провели экспертизу веревки, которая была на запястьях у Митчелла. — Вряд ли, — ответила Тесс, не успев вовремя остановиться, и уточнила, — вряд ли мне следует разглашать подозреваемый тайну следствия. Она сделала паузу. — Причем тут веревка? Сара ухмыльнулась. — Если меня подозревают в убийстве, я подожду адвоката, прежде чем снова заговорить. Тесс вздохнула. — Что ты хотела рассказать о веревке? — Может, ничего. Небрежный тон Сары выводил инспектора Фокс из себя. — А может, я разгадала тайну в запертой комнаты? Девушка пожала плечами. — Но ведь старшего инспектора не интересует ахинея, которую я несу.